Глава вторая. Звонок премьер-министра. Несомненно, за годы службы ему не раз приходилось испытывать это ощущение, но оно никогда не было таким сильным. Тепло и уют маленькой комнаты, запах деревенской водки, письменный стол совсем как у отца, увеличенные фото стариков на стенах, все это только усиливало впечатление. Мигра чувствовал себя врачом, который приехал по срочному вызову, и теперь у него в руках судьба пациента. И самое любопытное то, что человек, сидевший напротив него, словно в ожидании диагноза, был на него похож как брат, ну, по меньшей мере, как родственник. И дело было не только во внешнем сходстве. Взгляд, брошенный мельком на фотографии, сказал комиссару, что они с пуаном одной крови от одного истока. Оба родились в деревне, в крестьянских семьях, где уже поменялся уклад жизни. Может быть, родители министра, как и родители Мегре, мечтали, чтобы их сын стал врачом или адвокатом. Пуан превзошел их ожидания. Живы ли они еще, чтобы это оценить? Задать этот вопрос он не решился. Перед ним сидел подавленный человек, и он знал, что не слабость довела его до такого состояния. Глядя на него... Миграй испытывал сложное чувство, вобравшее в себя и отвращение, и гнев, и уныние. Однажды ему самому довелось оказаться в похожей ситуации, правда не столь драматичной, и это тоже было связано с политикой. Он ничего такого не сделал, просто повел себя, как следовало себя повести честному человеку, точно выполнявшему свой служебный долг. И все равно в глазах всех или почти всех он был виноват. Его вызвали в дисциплинарный совет, и поскольку все были против него, его вину признали. Тогда ему пришлось временно уйти из сыскной полиции, и он около года проработал в подвижной полицейской бригаде в Лессоне, в Андее, как раз в том департаменте, от которого был делегирован Пуан. Сколько не повторяли ему жена и друзья, что совесть его чиста, временами Мигре все же примерял на себя образ виноватого. Например, дорабатывая последние дни сыскной полиции, пока его дело обсуждалось в верхах, он не позволял себе отдавать приказы подчиненным даже Люка и Жанвье, а когда спускался по парадной лестнице, старался буквально вжаться в стену. Пуан сейчас был не способен ясно осмыслить то, что с ним произошло. Он рассказал все, что мог, и в последние часы поступал как человек, который замкнулся, ушел в себя, и больше не надеется ни на какую чудесную поддержку. Что же странного в том, что он бросился за помощью к Мигре, с которым не был знаком и которого даже ни разу не видел. Не отдавая себе в этом отчета, комиссар уже взял дело в свои руки и принялся задавать вопросы, похожие на те, что задает врач, чтобы уточнить диагноз. «Вы убедились в том, что Пикмаль действительно тот, за кого себя выдает?» Я велел секретарше позвонить в школу мостов и дорог. И там подтвердили, что Жюль Пикмаль работает у них смотрителем уже 15 лет. Вы не увидели ничего необычного в том, что он не отнес документ директору школы, а отправился с ним прямо к вам в кабинет? Не знаю, об этом я как-то не подумал. Вероятно, это может указывать на то, что он понимал значение документа. Да, я думаю, да. Короче говоря... После того, как отчет Калама был найден, Пикмаль был единственным, кроме вас, кому представилась возможность его прочесть. Если не считать тех, у кого в руках он сейчас находится. Давайте пока об этом не думать. И если не ошибаюсь, то кроме вас и Пикмаля, о том, что вы получили документ, знал еще один человек. Вы имеете в виду премьер-министра? Пуан в смятении взглянул на комиссара. Нынешний глава правительства... Оскар Мальтер, которому сейчас было 65, сорока 40 лет избирался почти во все кабинеты. Его отец был префектом, один из братьев депутатом, а другой управлял колониями. «Надеюсь, вы не полагаете...» «Я ничего не полагаю, господин министр. Я пытаюсь понять. Вчера вечером отчет Калама находился в этом столе. Сегодня, после обеда, он оттуда исчез». «Вы уверены, что дверь не взломана?» «Можете посмотреть сами. Ни на самой двери, ни на медном замке нет никаких следов. Может, воспользовались универсальной отмычкой?» «А замок письменного стола?» «Посмотрите, он совершенно цел. Он очень просто открывается. Однажды, завыв ключ, я открыл его кусочком проволоки. Позвольте мне продолжить задавать вопросы, какие положено задавать полицейскому». Они необходимы, чтобы устранить все неясности. У кого, кроме вас, есть ключ от этой квартиры? У жены, само собой. Вы говорили, что она не в курсе истории с отчетом Калама. Я ничего ей не говорил. Она даже не знает, что я здесь был вчера и снова приехал сегодня. Она следит за политическими событиями. Она читает газеты, старается быть в курсе всего, что касается моей работы и о чем мы с ней можем поговорить. Когда мне предложили стать кандидатом в депутаты, она попыталась меня отговорить. Она не хотела, чтобы я стал министром. У нее нет никаких амбиций. Она уроженка Ля рош -Сурьона. Ее отец был там адвокатом. Вернемся к ключам. У кого еще они есть? У моей секретарши, мадмуазель Бланш. Бланш по фамилии. Мигра сделал пометку в своей черной записной книжечке. Бланш Ламот. Ей должно быть, подождите, 41. нет, 42 года. Вы давно ее знаете? Она поступила ко мне машинисткой, когда ей едва исполнилось семнадцать, и она только что окончила школу пижье. С тех пор так у меня и работает? Она тоже из Ларош-Сюрьона? Из окрестной деревни. Ее отец был мясником. Хорошенькая. Пуан задумался, словно никогда не задавал себе этого вопроса. «Нет. Хорошенько ее не назовешь. Влюблена в вас?» Мигра улыбнулся, увидев, как покраснел Пуан. «Как вы догадались? Ну, предположим, что влюблена на свой лад. Думаю, у нее в жизни ни разу не было мужчины». «И ревнует к вашей жене?» «Не в том смысле, что обычно вкладывают в это слово. Я подозреваю, что она ревнует ко всему, что считает своей территорией». Значит, можно сказать, что на работе вас опекает она. Пуан, проживший долгую жизнь, очень удивился, когда Мегре открыл ему такие простые истины. То есть вы говорите, когда объявился Пикмаль, она находилась в вашем кабинете, и вы ее отослали. Когда вы ее снова вызвали, отчет держали в руках? Наверное, держал, но, уверяю вас, поймите, господин министр. Я никого не обвиняю и никого не подозреваю. Как и вы, я стараюсь выяснить, что к чему. Есть ли еще у кого-нибудь ключи от этой квартиры? Есть у моей дочери. Сколько ей лет? Ан-Мари Двадцать Она замужем. Собирается, точнее собиралась выйти замуж в следующем месяце. Но теперь со всеми этими передрягами я уже ничего не знаю. Вам что-нибудь говорит фамилия Курмон? Приходилось слышать. Если Мальтеры прославились в политике, то по меньшей мере три поколения Курмонов были не менее знамениты в дипломатии. Роберт Курмон, владелец особняка на улице Физендери, был, наверное, последним из французов, кто носил монокль. Более 30 лет он служил послом то в Токио, то в Лондоне и был членом Института Франции, объединявшего пять академий. Это их сын? Да, Ален Курмон. В свои 32 года он уже побывал Аташе при трех или четырех посольствах, а теперь руководит одним из крупных отделов Министерства иностранных дел. Он получил назначение в Буэнос-Айрес и через три недели после свадьбы должен туда отправиться. Теперь вы понимаете, что ситуация гораздо более трагична, чем кажется на первый взгляд. Скандал, который ждет меня завтра или послезавтра, «Ваша дочь». Часто сюда приходила? С тех пор, как мы официально поселились в особняке министерства, ни разу. Значит, с тех пор ни разу. Я предпочел бы рассказать вам все, комиссар. Иначе не было смысла вас вызывать. Анна мари сдала экзамен на степень бакалавра, потом закончила философский факультет. Она вовсе не синий чулок, но и не такая, как современные девчонки. Однажды, около месяца назад, я обнаружил здесь пепел от сигареты, Мадемуазель Бланш не курит, моя жена тем более. Я спросил об этом Ан-Мари, и она призналась, что приходила в эту квартиру с Оленом. Я не стал выспрашивать. Помню только, как она сказала, не краснее, и глядя мне прямо в глаза, Надо реально смотреть на вещи, папа. Мне уже 24, а тридцать 32. У вас есть дети, Мигра? Комиссар отрицательно покачал головой. Я полагаю, сегодня пепла не было. Нет. Старательно отвечая на вопросы, Пуан приободрился и уже не выглядел таким напуганным. Совсем как больной, который отвечает на вопросы врача, зная, что тот выпишет ему лекарство. Может, Мегре нарочно для этого и застрял на выяснении вопроса ключей? И больше ни у кого ключей не было. Были. У заведующего канцелярии. Кто такой? Жак флюри Вы давно с ним знакомы? Мы вместе учились в лицее, а потом в университете. Он тоже из Вандеи? Нет, он из Неора. Это недалеко, мы почти ровесники. Он адвокат? Он никогда не был членом коллегии адвокатов. Почему? Он парень своеобразный, большой шалопай. Сын богатых родителей, он в юности не желал нигде работать. Примерно каждые полгода загорался какой-нибудь новой идеей. Как-то он вбил себе в голову, что займется изготовлением рыболовных снастей и даже купил несколько лодок. «Одно время затевал какое-то предприятие в колониях, но неудачно. Потом я потерял его из виду. А когда стал депутатом, то время от времени встречал его в Париже. Он разорился дотла. Но выглядит роскошно. Он всегда был представительным и привлекательным парнем. Знаете, эдакий симпатичный неудачник». «Он когда-нибудь обращался к вам за помощью?» «Иногда. Так, по мелочам». Незадолго до того, как мне стать министром, случай стал нас сводить гораздо чаще. И когда мне понадобился заведующий канцелярии, он оказался под рукой. Пуан насупил свои мохнатые брови. «Кстати, тут мне придется вам кое-что объяснить. Вы не представляете себе, что такое изо дня в день выполнять работу министра. Возьмем хотя бы меня. Я адвокат, скромный провинциальный адвокат, но в вопросах права я профессионал». Я свое дело знаю. А меня назначают министром гражданского строительства. И без всякого переходного периода, без обучения я становлюсь главой министерства, которое наводнено компетентными высокопоставленными чиновниками и блестящими специалистами, вроде покойного Калама. Я вел себя, как все, держался уверенно, давал понять, что все знаю. Однако ощущал иронию и враждебность. Мало того, я узнавал о многочисленных интригах, в которых решительно ничего не понимал. В собственном министерстве я остался чужаком для людей, которые за долгое время изучили всю изнанку политической жизни, а потому иметь рядом с собой такого человека, как Флюри, с которым можно говорить откровенно, я вас понимаю. Когда ваш выбор пал на Флюри, у него уже имелись какие-то связи в политических кругах, только на уровне знакомства в барах или ресторанах. Он женат? Был женат. Должно быть, и остался, ибо я ничего не слышал о разводе. К тому же у них двое детей, но вместе они не живут. В Париже он завел еще одну семью, а может и две. У него просто дар усложнять себе жизнь. Вы уверены, что он не знал о том, что к вам попал отчет Калама? Он даже не видел Пикмаля в министерстве, а я ему ни о чем не говорил. А в каких отношениях Флори и мадемуазель Бланш. Внешне, в самых сердечных, но в глубине души мадемуазель Бланш его терпеть не может. Ее раздражают и отталкивают его любовные похождения, поскольку она поборница буржуазной морали. Но вы же понимаете, что все это несерьезно. Вы уверены, что ваша жена не подозревает, что вы здесь? Она заметила, что сегодня вечером я сам не свой, и настаивала, чтобы я отправился в постель». Благо, никаких важных дел у меня не было, но я сочинил историю про собрание, и она поверила? Не знаю. Часто вам случается вот так сочинять? Нет. Было уже около полуночи, на этот раз стопки наполнил министр. Потом со вздохом подошел к полочке для трубок и выбрал себе красиво изогнутую трубку с серебряным ободком. Словно в подтверждение догадок Мигра зазвонил телефон. Пуан посмотрел на комиссара Снимать трубку или не снимать Несомненно, это ваша жена Когда вернетесь, все-таки придется Ей все рассказать Министр снял трубку Алло, да, это я Вид у него сделался виноватый Нет, я не один Мы обсуждаем очень важный вопрос Потом расскажу Не знаю Думаю, много времени не займет Ладно Уверяю тебя, я чувствую себя прекрасно «Что? Из канцелярии премьер-министра? Хорошо. Там видно будет. Сделаю тотчас же. Пока». Лоб министра покрылся каплями пота. Он снова взглянул на мигра, и вид у него был такой, словно он уже не знал, какому святому молиться. Из канцелярии премьер-министра звонили уже трижды. Премьер-министр велел передать, чтобы я звонил в любое время дня и ночи. Он вытер лоб и даже забыл раскурить трубку. «Что мне делать?» «Надеюсь, вы позвоните. И будет лучше, если завтра утром вы сообщите ему, что отчет пропал. Шанс, что мы распутаем все это за одну ночь, равен нулю». Было забавно наблюдать, как совершенно потерявший голову Пуан вдруг проникся верой в полицейское всемогущество и быстро отозвался. «Вы так думаете?» Он тяжело плюхнулся в кресло и набрал номер, который знал наизусть. «Алло, это министр гражданского строительства. Я хотел бы поговорить с господином премьер-министром». «Прошу прощения, мадам, это Пуан. Я полагаю, господин премьер-министр ожидает...» «Да, остаюсь у аппарата». Пуан залпом осушил стопку и напряженно уставился на пуговицу на пиджаке мигра. «Да, дорогой премьер, приношу свои извинения, что не позвонил раньше. Да, мне уже лучше. Ничего серьезного, скорее всего, переутомление». «И еще, я хотел сказать вам...» Мигре уловил голос, раздававшийся в трубке, и в его интонациях не было ничего хорошего. Пуан сразу превратился в ребенка, которого отчитывают, а он лепечет что-то невнятное в свое оправдание. «Да, я знаю. Поверьте мне». Наконец ему дали вставить слово, и он, запинаясь, начал объясняться. «Видите ли, произошло нечто... нечто чудовищное. Что вы сказали?» «Да, это касается отчета». Я вчера взял его с собой на городскую квартиру, да, на бульвар Пастера, если бы ему позволили рассказать, что побудило его так поступить. Но его без конца перебивали избивали сбивали с мысли. Да, я имею обыкновение иногда там работать. Что? Да, я сейчас там. Нет, жена не знает, иначе бы она мне сказала, что вы звонили. Н нет, у меня нет отчета Калама. Именно с этого я и начал разговор. Я оставил его здесь, полагая, что здесь он будет сохраннее, чем в министерстве, но когда я приехал вечером после разговора с вами, чтобы его забрать, увидев, что из-под тяжелых век министра, то ли от волнения, то ли от унижения брызнули слезы, Мегре отвернулся. Я старался его отыскать, но, разумеется, нет. Прикрыв рукой трубку, он прошептал Мегре. Он спрашивает, предупредил ли я полицию. Теперь он покорно слушал иногда бормоча. Да, да, я понимаю. Пот уже ручьями струился по его лицу, и Мигре захотелось открыть окно. Клянусь вам, дорогой премьер. Люстру на потолке не зажигали, и обоих собеседников, сидевших в углу в креслах, освещала лампа под зеленым абажуром. Остальная часть комнаты тонула в полумраке. Время от времени сквозь туман доносились автомобильные гудки с бульвара Пастера и свистки редких поездов с вокзала. На фотографии, что висело на стене, отцу Пуана было лет 65. Скорее всего, снимок был сделан лет 10 назад, если судить по возрасту самого министра. А мать на фото выглядела от силы лет на 30 и была одета и причесана по моде начала века, из чего Мигре сделал вывод, что мадам Пуан, как и его мать, умерла, когда сын был еще маленьким. Комиссар уже подсознательно прокручивал в голове варианты и возможности, которые не успел пока обсудить с министром. Телефонный разговор невольным слушателем, которого он оказался, навел его на мысль о премьер-министре Мальтери, который одновременно был министром внутренних дел, а следовательно распоряжался и в сюрте. А что, если Мольтер еще раньше проведал о визите Пикмале на бульвар Сен-Жермен и установил слежку за Агюстом Пуаном? Или сразу же после разговора, который у них состоялся? Тут можно предположить все, что угодно. Премьер-министр планировал уничтожить отчет, либо наоборот использовать его как козырь. В данном случае расхожая словечка журналистов очень точно передавала суть. Отчет Калама был настоящей бомбой. И тот, в чьи руки он попал, получал неограниченные возможности. «Да, дорогой премьер, никакой полиции, даю вам слово». Тот, видимо, засыпал Пуана вопросами, и бедняга совсем потерял почву под ногами. Его глаза умоляли миграя о помощи, но что тот мог сделать? И тогда Пуан сдал позиции. «У меня в кабинете находится человек, которого я ввел в курс дела, так сказать, неофициально». Все-таки министр был силен и морально, и физически. Мигре тоже считал себя сильным, но когда-то и он сдался, попав в переделку гораздо менее серьезную. Он помнил и всю жизнь будет помнить, что тогда его буквально раздавили два обстоятельства. Во-первых, ему пришлось иметь дело с безликой и безымянной силой, одолеть которую невозможно. А во-вторых, сила эта была во всем мире силой с большой буквы, законом. План, наконец, совсем раскололся. «Это комиссар Мигре. Я его пригласил как частное лицо. Я уверен, что он...» Его снова перебили. Трубка сотрясалась от крика. «Никаких следов. Нет, никто. Нет, моя жена ничего не знает. Клянусь вам, господин премьер-министр, позабыв о принятом у членов правительства обращении «дорогой премьер», он перешел на «господин премьер-министр» и униженно залепетал Да. В девять. Обещаю вам. Хотите с ним поговорить? Одну минуту. Смущенный взгляд на мигра. Премьер-министр хочет. Комиссар взял трубку. Слушаю, господин премьер-министр. Я так понял, что мой коллега ввел вас в курс дела. Да, господин премьер-министр. Надеюсь, будет лишним напоминать вам, что дело это должно остаться в строжайшей тайне. Следовательно, ни о каком официальном расследовании не может быть речи. И сюрте тоже не следует ставить в известность. Понимаю, господин премьер-министр. И разумеется, что если вы, занимаясь этим делом как частное лицо, а не как официальный следователь, обнаружите что-либо, касающееся отчета Калама, вы мне...» Он запнулся. Быть замешанным в это дело ему не хотелось. «Вы сообщите об этом моему коллеге Пуану». «Хорошо, господин премьер-министр». «Это все». Мигра уже собрался передать трубку министру, но на другом конце провода отсоединились. «Извините, Мигра. Он загнал меня в угол и вынудил о вас сказать. Говорят, что до того, как стать премьером, он был знаменитым адвокатом в суде присяжных, и я легко в это верю. Мне жаль, что я поставил вас в такое неловкое положение. Вы увидите с ним завтра утром». «В девять часов. Он не хочет, чтобы о случившемся узнали другие члены кабинета». И больше всего его беспокоит, как бы Пикмаль не начал болтать, если уже не разболтал. Ведь он единственный, кроме нас троих, знает о том, что документ найден. И я постараюсь навести справки, что он за личность. Разумеется, не обнаруживая себя. Однако должен вас честно предупредить. Я обязан сообщить об этом своему шефу. Я не стану вдаваться в детали и не упомяну отчет Калама. И ему вовсе не надо знать, что я работаю на вас. Если этим делом буду заниматься только я, то я смогу провести расследование вне служебных рамок, но мне, вне всякого сомнения, понадобятся помощники. Они будут знать об отчете? Нет, об отчете ничего, обещаю вам. Я уже был готов подать в отставку, но он меня опередил, сказав, что в его распоряжении нет средства, чтобы вывести меня из кабинета министров, поскольку, если не вскроется истина, это может вызвать по меньшей мере подозрения у всех, кто следит за последними политическими событиями. С этого дня я паршивая овца, и мои коллеги... Вы уверены, что документ, который к вам попал, действительно является копией отчета Калама? Пуан удивленно поднял голову. «Вы полагаете, это могла быть фальшивка?» «Я ничего не полагаю. Я рассматриваю все гипотезы. Тот, кто показал вам отчет Калама, неважно подлинный или поддельный, а потом сделал так, чтобы он сразу исчез, бросил тень и на вас, и на все правительство. И вас станут обвинять в том, что это вы его уничтожили. В таком случае сплетни поползут уже завтра. Ну, не обязательно так скоро». Хотел бы я знать, где и при каких обстоятельствах отчет был найден. И вы думаете, в этом удастся разобраться без шума? Постараюсь. Полагаю, господин министр, вы все мне рассказали. И если я позволяю себе излишнюю настойчивость, то в данных обстоятельствах очень важно, я понимаю. Есть одна маленькая деталь, о которой я до сих пор не упомянул Помните, я говорил об Артюре Нику? Когда мы с ним повстречались, уже не помню, на каком обеде... «Я еще был просто депутатом, и мне даже в голову не приходило, что я стану министром гражданского строительства. Я знал, что он один из компаньонов фирмы «Нику» и савгрен что на авеню республики. Артюр «Нику» вел себя не как делец, а как светский человек. Что бы там ни думали, он не походил ни на новариша, ни на денежного воротила. Он человек образованный, культурный, и у него есть вкус к жизни». В Париже он посещал лучшие рестораны, и вокруг него всегда вились красивые женщины, по большей части актрисы театра и кино. Я думаю, все, кто котируется в мире искусства, литературы или политики, хотя бы раз побывали на воскресных приемах в Самуа. Я там встречал многих коллег по палате депутатов, главных редакторов газет, ученых людей, за порядочность которых я готов поручиться. А сам Нику в загородном доме производил впечатление человека, у которого нет других забот, кроме как угостить приглашенных самыми тонкими и редкими блюдами в самой изысканной обстановке. Моя жена всегда его недолюбливала. Мы ездили к нему раз шесть, всегда с кем-нибудь, и наши отношения никогда не были близкими. Иногда у него по воскресеньям собиралось до 30 человек гостей. Все обедали за маленькими столиками, а потом перемещались в библиотеку или к бассейну Случай, о котором я вам не рассказал, произошел, если не ошибаюсь, года два тому назад Да, точно, два года назад, на Рождество, моя дочь получила крошечную золотую авторучку С ее инициалами и визитной карточкой Артюра Нику Я очень рассердился и собрался вернуть ему подарок В таком расположении духа я поделился сомнениями с кем-то из коллег, уже не помню с кем. И он мне объяснил, что такой жест Нику ни к чему не обязывает, потому что у него есть такая причуда в конце года делать подарки женам или дочерям своих гостей. В этом году он дарил авторучки и заказал их множество. А был год, когда он дарил пудреницы, тоже золотые. У него похоже, страсть к золоту. Дочка эту авторучку сохранила и, думаю, все еще ей пользуется. А теперь, если завтра история с отчетом Калама просочится в прессу, то станет известно, что дочь Агюста Пуана получила и приняла от Артура Нику подарок. Мигре покачал головой. Он вовсе не считал такую деталь пустяком. Это все? А деньгами он вас не сужал? Пуан покраснел до корней волос, и Мигре понял почему. Вовсе не из-за того, что ему было в чем себя упрекнуть, а из-за того, что теперь каждый был вправе задать ему этот вопрос. Никогда клянусь вам. Я вам верю. А есть у вас акции компании Нику и Савгрен? Нет, с горькой улыбкой ответил министр. Завтра утром я постараюсь сделать все, что в моих силах, пообещал Мигра. Но вы должны отдавать себе отчет, что я знаю гораздо меньше вашего и почти не имею контактов в политических кругах. Сомневаюсь, что мы сможем найти отчет раньше, чем тот, в чьих руках он находится, успеет им воспользоваться. Но вот вы сами. Могли бы его уничтожить, чтобы спасти ваших коллег, которых отчет компрометирует? Конечно, нет. Даже если бы вас попросил лидер вашей партии, Даже если бы премьер-министр дал мне такое указание. Я был в этом почти уверен. Простите, что задал такой вопрос. А теперь мне пора, господин министр. Оба встали, и Пуан протянул комиссару свою огромную волосатую руку. Это я прошу вас прощения за то, что впутал вас в эту историю. Но я был настолько растерян, настолько выбит из колеи. Теперь он передал свою судьбу в чьи-то руки, и у него полегчало на душе. Он заговорил обычным голосом. Зажег люстру, открыл дверь. «Вам нельзя появляться у меня в министерстве. Это вызовет кучу вопросов. Вы ведь человек известный. И звонить мне не получится. Я уже говорил вам, что опасаюсь прослушки. Эта квартира тоже ни для кого не секрет. Как мы будем с вами связываться?» «Я найду способ связаться с вами, когда возникнет необходимость. А вы в любое время можете звонить мне по вечерам из автомата, как позвонили сегодня». «Если меня не застанете, можете все передать жене». Им обоим в один и тот же момент пришла одна и та же мысль, и оба не смогли удержаться от улыбки. Уж больно они походили на двух стоящих перед дверью заговорщиков. «Доброй ночи, господин министр». «Спасибо, Мигра. Доброй ночи». Комиссар не стал вызывать лифт. Спустившись с пятого этажа, он попросил консьержку открыть дверь и сразу окунулся в уличный туман, который стал еще гуще и холоднее. Чтобы поймать такси, надо было дойти до бульвара Монпарнас. Он свернул направо, держа в зубах трубку и засунув руки в карманы, но не успел пройти и 20 метров, как прямо перед ним загорелись фары какого-то автомобиля и заработал включенный кем-то мотор. Туман искажал все расстояния. На миг Мигре показалось, что машина движется прямо на него, но она проехала мимо, осветив его на несколько секунд рассеянным светом фар. Он не успел поднять руку, чтобы прикрыть лицо. Впрочем, это наверняка было бесполезно. Возможно, кому-то, во что бы то ни стало, надо было выяснить, кто засиделся у министра на квартире, где так поздно горел свет. Мигре пожал плечами и пошел дальше. По дороге на него чуть не налетела какая-то парочка влюбленных, которые шли под руку, целуясь на ходу. В конце концов он поймал такси. У него на бульваре Ришар-Ленуар тоже светились окна. Он, как всегда, достал ключи, а его жена, как обычно, открыла дверь раньше, чем он вставил ключ в замок. Она была в ночной сорочке, босиком, с припухшими от сна глазами и поспешила снова улечься в теплую ямку, которую оставила в постели. Который час послышался из спальни ее голос. Десять минут второго. Он улыбнулся, подумав, что в этот момент в другой квартире, богатой и безликой, происходит примерно такой же диалог. Пуан и его жена не чувствовали себя дома в казенной квартире. Чужая спальня, чужая постель. Да и сами они были чужими этому огромному зданию, где они жили и где им повсюду чудились ловушки. Что хотел от тебя министр? По правде говоря, я и сам не понял. Она еще не совсем проснулась, и пока он раздевался, силилась проснуться окончательно. Ты не знаешь, зачем он хотел тебя видеть? Думаю, чтобы спросить совета. Точнее было бы сказать «просить о помощи», но мигра не хотелось употреблять это выражение. Странно. Если бы здесь, в своей квартире, в почти осязаемой атмосфере домашнего уюта, он произнес бы слова «отчет Калама», то, наверное, расхохотался бы. Однако на бульваре Пастера полчаса назад эти слова звучали с драматическим оттенком. Загнанный в угол министр произносил их с ужасом, а обеспокоенный премьер-министр говорил об отчете Калама как о самом важном государственном деле. Эти 30 страниц несколько лет провалялись на чердаке и были никому не нужны, а нашел их один из смотрителей школы и нашел, скорее всего, случайно. «О чем ты думаешь?» «О неком пикмале. А кто это?» «Я и сам толком не знаю». Он и вправду думал о Пикмале, вернее, произносил его имя по слогам, и оно казалось ему смешным. «Спокойной ночи. И тебе тоже». «Да. Разбуди меня завтра в семь. Зачем так рано? Мне надо будет позвонить». Мадам Мигре протянула руку к выключателю, который был с ее стороны, и погасила свет.